1994 год. 17 лет назад. Подмосковье. Сегодня мы отмечаем с бывшими одноклассниками десятилетие окончания школы в небольшом кафе в парке моего родного подмосковного города. Рядом танцплощадка Лира, закрытая несколько лет назад на ремонт и больше не распахивающая свои двери уже никому. Она наводит ностальгические воспоминания о давно ушедшей юности. Сколько вечеров прошло на ней. Сколько ожиданий, когда же пригласят на танец. Сколько смеха и радости, слез и разочарований. По разговорам многие жалеют, что эти годы ушли безвозвратно, что никогда не будет такой беззаботности и бесшабашности. Но меня никогда не трогали эти щенячьи восторги о школьных временах. Каждому овощу свое время. Мне было интересно и тогда, и сейчас». Главное – не останавливаться на достигнутом и жить полной жизнью. Даже в моем внезапном замужестве сразу после 10 класса, перечеркнувшем раз и навсегда планы на дневное обучение в ВУЗе, можно увидеть множество положительных моментов. У нас с прежним мужем была увлеченная компания друзей-единомышленников, которые приобщили нас к походам на байдарках. А какие самоотверженные бойцы попадались нам во время походов, готовые прыгнуть в ледяную майскую воду, чтобы вытащить из водоворота тонущую лодку. Наши мужчины тоже отличились не раз, спасая других. Мы ими гордились. Есть о чем вспомнить. Смотри сегодня на моих бывших одноклассников, невольно думаешь, какие все стали солидные». С моими подружками Ольгой и Машей мы часто видимся и вне встречи выпускников, а вот другие друзья детства разлетелись кто куда, в разные стороны. Да еще годы перестройки наложили, свой неизгладимый отпечаток. Ведь когда мы закончили 10 классов, то были почти равны по семейному достатку. Это 10 А был привилегированным, там учились детки начальников, мы же были попроще. Наш класс стал отражением тех нелегких перемен, которые испытало на себе российское государство. За общим столом теперь сидели инженеры и рабочие, менты и братки, бухгалтеры и домохозяйки. Но, встретившись, мы становились теми же учениками, что и много лет назад. С нашей неугомонной Машей устраивались вечера встреч почти каждый год с теми, кто закончил с нами десятый класс. Но в этот раз... Позвали и тех, кто ушел после восьмого, и тех, кто приехал издалека. Так с Олегом Куликовым мы не виделись с выпускного вечера. Знали только, что он окончил военное училище и уехал с женой жить в Германию. В те времена отъезд за границу был почти невероятен. Мы в основной массе выучились и работали после школы в авиационной промышленности, поэтому такие выезды для нас оставались недосягаемы. Олег с женой, увешенной бриллиантами, вошли в скромный зал недорогого кафе, привнеся некий европейский лоск, сели за отдельный столик, обособленно, не включившись в общее веселье. В его глазах плыла тоска. Так хотелось блеснуть перед всеми своей крутизной, но жену ведь домой после своего эффектного выхода не отправить и не включиться в общую вакханалию. Как выяснилось позже, он сто раз пожалел, что взял с собой супругу, ведь ей были абсолютно неинтересны и скучны наши разговоры на тему «А помнишь?». А мы танцевали до поздней ночи, пели песни под гитару, искренне радуясь встрече, как будто прошедших лет и не было. И выглядели мы ничуть не хуже этой странной парочки, так и просидевшей особняком и по-английски ушедшей домой. Мы веселились от души. В этот раз я с Олегом не перемолвилась даже парой слов.